Глава двадцать восьмая. Условности. Сразу после ужина в столовой академии Женя Степанова отправилась в городскую больницу Клыкова. Евгения Белявская выписала ее с условием, что она будет появляться в отделении раз в три дня для медицинского осмотра. Внезапное исцеление Степановой привело многих врачей в замешательство, Её вообще не хотели отпускать, поэтому Жене пришлось согласиться на требования Белявской, иначе вместо общения с друзьями и Альфом, она всё ещё сидела бы в больничной палате под внимательным наблюдением врачей. Но изо Соловьёва отправилась вместе с подругой, и они всю дорогу проговорили об Альфе и Вернере. Парни с недавних пор начали патрулировать улицы Клыкова вместе с пантерами оборотнями. Обоим это нравилось. Так они приносили хоть какую-то пользу сообществу первородных. Все лучше, чем сидеть на территории академии. Они, кстати, пообещали встретить Женю и Луизу после больницы, чтобы проводить обратно в пандемониум. А разговор начался с того, что Луиза вдруг поняла, Вернер ей не безразличен. «Это ведь странно, да?» — не унималась она по пути в больницу. «С чего это вдруг у меня к нему проснулся такой интерес?» — С того, что я встречаюсь с Альфом, и тебе тоже захотелось, — резонно ответила Степанова. — Только он занят, поэтому ты увлеклась его братом. — И еще одно слово, и я тебе врежу, подруга! — пригрозила Луиза, после чего они рассмеялись. — Но Вернер и правда довольно симпатичный, так что я хорошо тебя понимаю. Когда у него волосы отросли, я поняла, что он красавчик. Ещё бы от своих татуировок избавился, а то выглядит, будто член якудзы. И не говори, согласилась Силовьёва. Но я раньше не обращала на него внимания. Странный, немногословный парень весь в наколках. Казалось бы, совершенно не мой типаж. А теперь я не могу думать ни о ком другом. А ему-то об этом уже рассказала? спросила Женя. Конечно, нет. За кого ты меня принимаешь? Пусть сам обо всём догадывается. Я хорошо его знаю, в этом плане он соображает туговато. Точно не догадается, пока ты сама ему обо всём не расскажешь. Могу попросить Альфа, пусть намекнёт брату, чтобы тот обратил на тебя внимание. У них отличные отношения. Это мне в них и нравится, заметил Луиза. Они стоят друг за друга горой. Когда в Новом Ингершаме убили их родителей, у них никого больше не осталось. Поэтому они готовы рисковать жизнью ради друг друга. А вы с Вернером, как мне кажется, станете хорошей парой. Он спокойный и невозмутимый, а у тебя вечно будто шило в одном месте. Будьте отлично дополнять друг друга». «Лишь бы все это поскорее закончилось», — Луиза обвела руками вокруг. Улица утопала в полупрозрачной туманной дымке. «А то вся эта неизвестность порядком действует на нервы». «Это верно», — вздохнула Степанова. Вскоре они добрались до ярко освещённого здания городской больницы и поднялись на этаж. Евгения Белявская сама смотрела женю, измерила ей давление, подробно расспросила о самочувствии. Степанова к счастью в жизни не чувствовала себя лучше. Все её показатели оказались в норме, будто не она пролежала в коме несколько недель. Всё-таки странно всё это, сказала напоследок Белявская, покосившись на свою медсестру. «Надо бы тебе сдать кое-какие анализы. Сейчас выпишем направление». «А может, не стоит?» — спросила Женя. «Мне и правда очень хорошо. Никакого недомогания». Евгения лишь странно на нее посмотрела, затем вздохнула и покачала головой. «Ладно», — наконец смелости велась она. «В конце концов, мы здесь и не такое видали». «Хорошо. Можешь больше здесь не появляться». Но если тебе вдруг станет плохо, тут же обратишься к медсестре вашей академии, обещаю, заверила её Женя. Попрощавшись с Бирявской, она вышла в коридор, где её дожидалась Соловьёва. Женька, я так рада, что ты выкарабкалась, гречу произнесла Луиза. Ты же моя самая близкая подруга. Алиса и Карина тоже мои подруги, но они тебя не заменили бы. Только с тобой я могу обсуждать вообще всё. Кстати, раз уж речь зашла о Вернере. Как у вас там с Альфом дела? — Значит, вот что ты хотела выяснить. — Ой, лиса! — рассмеялась Женя. — Но одно другому не мешает. — А он такой классный. — Повезло тебе. — Он огненный волк. — Как и Вернер, впрочем. — И что это меняет? Он же любит тебя, и я люблю его. Значит, плюнь на все эти условности. К тому же они ушли от своих кровожадных сородичей и теперь живут в академии. Но иногда, когда и с ним рядом, мы ловим на себе такие взгляды окружающих. Нас словно опасаются, — призналась Женя. Альфа, а теперь и меня вместе с ним. Это должно вас беспокоить меньше всего. Всегда найдутся недовольные. Главное, что у вас с ним все хорошо. — Альфа. Тоже верно, согласилась Женя и мечтательно вздохнула. Лифт почему-то не работал, и на первый этаж больницы им пришлось спуститься пешком. Девушки отправились по лестнице, затем оказались в тёмном коридоре первого этажа здания. Путь их лежал мимо раздевалок медицинского персонала и других подсобных помещений. А куда все подевались? спросила вдруг Луиза, озираясь по сторонам. Когда они вошли в здание полчаса назад, здесь было довольно многолюдно. В приёмном покое ожидали пациенты, мимо гардероба сновали люди, но сейчас вдруг наступило затишье. Женей и Луизу уже почти достигли вестибюля, когда одна из дверей вдруг распахнулась. Кто-то, молниеносноый, выскочил в коридор, рассыпая вокруг себя огненные искры, схватил Луизу за шею ворот и резко втолкнул в тёмную комнату. Женя не успела и рта раскрыть, как влетела следом за подругой. Не удержавшись на ногах, она упала на пол. Секунду спустя дверь за её спиной захлопнулась, раздался резкий щелчок задвижки. Что происходит? дит, не на шутку перепугалась Луиза. Женя услышала ехидный смешок и громкое шипение. Вскочив на ноги, она быстро обернулась и увидела перед собой Саяну. Юная ведьма с всколоченными красно-жёлтыми волосами снова щеголяла в школьной форме академии, оянок тёрся о огромный рыжий кот арба-гест, по шерсти которого пробегали огненные искры.